Глава одиннадцатая. Все становится только хуже. Как и всегда. Рори, с той женщиной? Не верю! Мне пришлось, разумеется, сократить историю только до своих ночных странствий. Меня чрезвычайно огорчала необходимость скрывать от меры правду об интересах правительства в этом собрании. Но Фицрой не зря неоднократно подчеркивал, сколь ужасными будут последствия в случае нарушения правительственного акта о неразглашении. Хотя, если подумать, ничего конкретного он не говорил, только что последствия эти будут катастрофическими. При всей моей любви к Мере я знала, что секреты она умеет хранить, как мальчик коридорной сладости. Оба могут действовать из лучших побуждений, но в конечном счете все кончится плохо, а в случае с мальчиком еще и липко. «Ты уверена что тот фикус не падал тебе на голову?» — уточнила Мере и призадумалась. Мне понравилась история про вальсирование с цветочным горшком и про дочь священника, скрючившуюся у двери чужой спальни. Но это все становится чудовищным и реальным, если там замешан Рори. Я была лучшего мнения о нем. Я была лучшего мнения о тебе. Крадешься, подслушиваешь, нос везде суешь, прямо как любопытная Варвара. Я же говорила, что пошла искать источник звука. Думала, что забрался грабитель. Мерри ожгла меня взглядом. «Хихикающий грабитель?» «Знаю, знаю!» — в отчаянии воскликнула я. Мери задала бы слишком много вопросов, поэтому я поведала ей и о своих лесных приключениях тоже. Когда я закончила, Мери театрально поежилась. «Ну и зачем ты мне все это рассказала? Я ж теперь не засну!» «Не думаю, что там в лесу немецкий шпион. Скорее всего, просто забредший сюда бродяга». «Что мне за дело до твоего шпиона?» — возмущенно прервала меня Мери. «Тот полоумный, которого ты встретила? Джимми или как его там?» «Готова спорить, он прав. Такие люди в этом разбираются. Моя мать всегда так говорила. Они видят то, чего не видят другие». Мери постучала себя пальцем по носу. «Он наверняка первым узнал про чудище, но никто не захотел его слушать. Нас всех перебьют во сне!» — воскликнула она и бросилась головой под подушку. «Ну уже Мери!» — самым строгим тоном велела я. «Даже ты не можешь быть настолько глупой и верить росказням деревенского дурачка!» Что ты имеешь в виду, даже я, вынырнув из своего убежища, насупилась Мери. Кроме того, это я должна сейчас нервничать, как ранее помолвленная с нашим волокитой дворецким. Я рассказала ей все с самого начала. Мери ловила каждое слово. Вот оно что, щелкнула пальцами она. Это все твоего воображение Ты только думала, что видела Рори. Уверяю тебя, это был он. Нет, кто-то другой. Как твои деревенские знакомые, увидевшие в бродяге чудище. «Ты предположила, что это был Рори, потому что вы снова в разладе. Ты уже упоминала, что в коридоре света не было». «Да, но...» «А запах был его?» Я только озадаченно моргнула. «Ой, добрось да если вы были помолвлены, ты должна знать, как он пахнет. Я своего мерита в толпе по одному запаху найти смогу». «Полагаю, мое обоняние не столь развито, как твое», произнесла я со всем достоинством, на какое была способна при ответе на столь смехотворное заявление. Но стоило словам отзвучать, как я вспомнила резкий запах любимого соснового мыла Рори, окутавший меня, когда я прижалась к его плечу. — Вот, вот! — тут же заметила мое выражение Мери. — То, что нужно! Так ты унюхала тот запах? — Нет, — медленно ответила я, — так как была слишком занята, пытаясь укрыться за горшком с тощим кустиком. Мери окинула меня красноречивым взглядом, говорящим, что в сплетнях на меня рассчитывать нельзя. — и объявила, что собирается ложиться спать, так как ей рано вставать разжигать огонь в плите, раз уж на господские этажи ее теперь не пускают. Я была только рада, что тягостная беседа закончилась. Вскоре снова послышался храп, а я так и лежала придавленная тяжестью крутящихся в голове мыслей. — Так много деревьев не бывает, — пробормотала Мерри во сне. В этой ее нелюбви к сельской местности было что-то настолько привычное и очень на нее похожее, что на меня оно подействовало умиротворяюще. Повернувшись на бок, я тоже, наконец, уснула. Утренний чай я проглотила, едва замечая, что пью. Рассказать ли о своем открытии бертраму или это личное дело Рори? Если бы я знала, что стоит на карте. Рори нанимал на службу не Бертром, но я не сомневаюсь, что он расскажет Ричарду о приключениях его дворецкого. Бертром будет в ужасе, а Ричард Степлфорд лишь позабавится. Но как бы ни сложилось, репутация Рори будет разрушена. Есть ли у меня право так поступать? Может, ничего и не было? Может, она просто заманила его к себе в комнату под каким-то предлогом, а он извинился и ушел? Почему я так стремлюсь обвинить мужчину, которого когда-то любила? Возможно, потому что... Ты меня вообще слушаешь? Сьюзан стояла напротив меня, уперев руки в боки. Такая поза ничего хорошего не предвещала. — Прошу прощения, — виновато откликнулась я, — этой ночью я плохо спала. — И, похоже, не ты одна. Мистер Маклео только что сообщил, что мисс Флауэрс еще не спустилась к завтраку. Завтрак обычно сервировался на подносах, к которым гости подходили сами, и мое присутствие не требовалось. — Надо же, — понимающе отозвалась я, гадая, как это может относиться ко мне. — Что ж, у меня приказ отнести леди завтрак в ее комнату. Но она ни больная и ни замужем, не выдержала я, так как лишь эти две причины могли служить основанием подобного требования. Нет, правда, я была уверена, что именно возможность завтрака в постели заставляла реченду торопиться со свадьбой, хотя со смерти матери жениха едва прошло положенное время. «Знаю», — согласилась сьюзен — «и черта с два я его потащу наверх». «Понесешь ты». «Я не могу», — пробормотала я. «Что ж придется», — отрезала сьюзен Если пошлю Мерри, ее хватит удар, а уж отправлять Маклеода в женскую спальню и подавно не стану. Я мечтала провалиться сквозь землю. Но, как и всегда, никто на мои мольбы не ответил, и несколько минут спустя я уже поднималась по лестнице для слуг, в этот раз направляясь в комнате мисс Флауэрс. Сьюзен сказала, какую ей отвели спальню, и, несмотря на плохое освещение и собственную растерянность, Я была вполне уверена, что вчера видела Рори именно там. Оказавшись на месте, я заметила несколько красноречивых комков земли из цветочного горшка. Придется вернуться и убрать, пока никто не увидел. Осторожно умостив поднос на одной руке, я постучала. Никто не отозвался. Я постучала громче. По-прежнему тишина. Всерьез раздумывая, о не поставить ли поднос у двери и не сбежать, Я вдруг почувствовала, что что-то не так. Не могу сказать, почему. Тогда я вспомнила слова мадам Арканы, ясновидицы, о том, что я повидала столько смертей, что мертвые тянутся ко мне сами. Неудачное воспоминание и очень не кстати Волоски на шее встали дыбом, позвоночника будто коснулись невидимые ледяные пальцы. — Мисс Флауэрс! — громко окликнула я. — Завтрак! и немедленно осознала, что так скорее зовут есть собаку, но если бы она сейчас открыла дверь и отчитала меня, я бы даже обрадовалась. Но она не открыла. Я поставила под нос на пол, подумав, что если в комнате ждет меня некое зрелище, сознанию даже не удавалось толком сформулировать роящиеся подозрения. Лучше будет не держать в руках ничего хрупкого. Дверная ручка поддалась без усилий, и я вошла. Внутри оказалось сумрачно, занавески по-прежнему опущены, но сомнений у меня не осталось. В комнате, кроме меня, никого не было. Бросившись к окну, я опрокинула по дороге маленький стульчик. Отдернув занавески и впустив солнечный свет, редкого в Шотландии гостя, я обернулась к кровати. Пусто. Более того, в ней и не спали. Я стояла в комнате совершенно одна.